Жихарь принял кости, закрыл глаза и стал в уме призывать всех, кто только мог ему помочь. И Беломора, и Будимира, и Проппа-владыку, и Побратимов, и царя Премудрого Соломона, и столь же Премудрого Китовраса, и Добрых Адамычей, и Злых Ментов, и Силу Святогорову, и все-все. Он разжал руки, раскрыл очи и увидел, что пали кости самым паскуднейшим образом. На каждой грани лишь по глазку. И глазки эти начали ему хитро и злобно подмигивать. «Хлюзда на правду вывела», — заметил Мутила. «Теперь ты уж мой будешь, никуда не денешься». Тебе здесь выйдет неплохое житье, не сокрушайся. Ты мечи, мечи, — хрипло сказал жихарь, — не рассуждай. Даже при худшем для мутилы раскладе могло выпасть столько же. Стал быть, придется пытать судьбу дальше, а она этого не любит. Кому ж приятно, когда его пытают? Обман, — завопил водяник, — так не бывает, ты кости заговорил. Так в жизни и впрямь не бывает. На одной кости верхняя грань венчалась точкой, единицей, на другой была вовсе пустая. У жихаря от страха и удивления спину словно бы подернула инием. Водяник очень внимательно осмотрел обе кости, пустых граней вроде бы не было. «Еще раз кидаем!» — потребовал он. «Договаривались же на три кона!» — сказал богатырь. «Договаривались с честным молодцем, а не с колдуном поганым!» — возразил Мутила, хотя и сам относился к нечистому племени. «Твоя же зернь!» — пожал плечами жихрь. «Тем более древний говоришь, царство в нее проигрывали!» «Мечи!» — велел Водяник. «Иначе я тебя все равно утоплю!» Испортил мне, понимаешь, кости своими заговорами — Ладно, — сказал Жихарь, — делай вправду неясные и необыкновенные Смотри, макрозадый, без всяких наговоров мечу Он попросту сжал кости в кулак, занес над платом и раскрыл пальцы — Ой, не могу! — заорал Мутила и забил перепончатыми лапами по столешнице «Наворожил на свою голову сухопутная душа! Все говорят, нет правды на земле, а под водой она очень даже есть!» Жихарь повторил бросок водяника. Один пусто. Иний на спине растаял и пополз вниз ледяными мерзкими струйками. «Теперь гнить ему богатырю на дне озера, служить глупому мутили». Пугать случайных людей Раков черных кормить Не печалуйся Глумился водяник Послужишь мне сколько-то Угодишь Я тебя и отпущу Правда красные девицы шарахцы будут А люди осиновым колом Встретят А так ничего Жихарь молчал И только созерцал тупым взором Черные мутиловы лапы Сквозь полупрозрачные перепонки было видно, как между лап прыгают роковые кости. Наконец лапы разжались, кости полетели на расшитый плат. И упали обе пустыми гранями вверх. Мутило долго возмущался, в сотый раз осматривал зернь. Все в порядке, никаких пустых граней. «Судьба», — сказал Жихарь, — «разве против нее пойдешь? Отдавай озеро, а то несчастье будет. Сам же видишь, не желает моего проигрыша кто-то сильный и могучий. Не идти нам поперек». Мутила разлил пиво по кружкам, выпил единым духом и зачесал в затылке. «Ка бы и вправду на себя беды не накликать», — сказал он наконец, — «Голову ты сохранил, только давай еще немножко поиграем». «Но по маленькой», — предупредил Жихарь. «Ясное дело, по маленькой», — согласился мутила По-своему он был честный водяник, хотя и глуповатый. По маленькой Мутило отыграл сперва раков, потом рыб, потом русалку. При этом он нахально попенял Жихарю, что русалка не первой свежести» потом и утопленника, вот уж без кого богатырь вполне мог обойтись. — Довольно, — сказал жихарь, — а то мне и так уже одна вода осталась. — Зато какая вода и сколько, — вздохнул Мутила. Они вышли из водяной избы. Сквозь толщу зеленой воды еле-еле проглядывало солнце. Поднимались наверх медленно. Добрый Мутило объяснил, что если с такой глубины вынырнуть в раз, то закипит кровь в жилах и можно вполне от этого помереть. Что ж, ему видней. Жихарю даже как-то стыдно стало перед водяником. Вроде бы честно выиграл, а вроде бы и бесчестно. На берегу сушились на кольях скудные жихревые одежки. Кажется, и недолго пребывал богатый в озерном царстве, а успели высохнуть. Пожилая русалка, подвернув под себя толстый чешуйчатый хвост, штопала рыбьей костью богатырские штаны. «Вишь, какая рукодельница!» — похвастался Мутила. «А я ее, с дуру чуть не проиграл. Озеро же твое, забирай!» «Как же я его заберу?» — удивился жихарь. «Разве что ведрами перетаскать. Только куда?» Вот, говорят, люди умные, люди умные, вздохнул Мутила. Если вы такие умные, чего же вы под водой-то не живете? Все вам объясни, все покажи на свою голову. Давай-ка сюда свой плат наговоренный. Я с людьми всегда по-честному. Жихарь, ни слова не говоря, протянул ему подарок княжны. Водяник подул на плат и опустил один из углов в воду жихаре трудно было чем-нибудь удивить Коли уж он видел даже море, поставленное на попа Тем не менее, рот он разинул Вода в озере начала стремительно убывать, впитываясь в платок Обнажились и стали обрушиваться крутые берега Даже избенка поползла было к обрыву, но не доползла В конце концов... На месте гремучего вира образовалась громадная глубокая яма, на дне которой бились и подпрыгивали многочисленные рыбы. — Рыбу жалко, — сказал жихрь, — зря пропадет. Оставь хоть маленькую водичку ты. я ведь не изверг, ни кабачик, ни взор. — Не взор, — сказал мутило и задумался. — Знаю, сегодня утром до того, как тебе появиться, — «Был тут этот самый Невзор с дружиной. Я их собирал спугнуть, а потом смотрю, рожи такие, что...» Толковали про Беломора. «Его они ищут». «Точно!» — ахнул богатырь. «Точнее некуда. Я ведь тебя предупреждал». «А, насчет воды не бойся, она вся никуда не уйдет. Знаешь, сколько ключей бьет на дне?» А скоро еще горный снег начнет таять так помаленьку, и новое озеро наберется. Он вытащил платок, перевязал все четыре конца узлами и вручил жихарю. Платок был совершенно сухой.